15. Белоярск справлял масленицу и был насквозь пропитан жирным ароматом блинов, которые выпекались и съедались в эти дни в несчетном количестве. Блин не клин, брюхо не расколет, тем более если под водочку, только по первости берет опасение, как бы не перебрать а дальше как по маслу. Первая рюмка колом, вторая — соколом, а третья плесните полнее для нашего удовольствия. По Александровскому проспекту неслись одна за другой разнаряженные тройки в бумажных цветах и лентах. Звонко, как выстрелы, щелкали бичи, слышались удалые возгласы — Добавляя веселости в общегам, заливались медными голосами под дугами колокольчики. С правой стороны Вознесенской горы, неподалеку от усадьбы Луканина, устроили гладкий спуск для катания на санках. И висели теперь над горой, не умолкая, визг, крик, свист, Понеслась душенька, обрываясь от восторга, на легких саласках до да свитерком. Масляница, повторяла, по слогам Луиза, запрокидывала голову и рассыпала такой звонкий и заразительный смех, что Захар Евграфович тоже начинал смеяться без всякой видимой причины. Они шли к дому, досыто накатавшись с горы и вывалившись в сыром снегу с головы до пят. В глаза им ослепительно сияло солнце, похожее на поджаренный, румяный блин. «Луканин!» Луиза забежала вперед, заступая дорогу, и раскинула руки, словно собираясь взлететь. Глаза ее сияли шальным блеском. «Луканьин! Люблю тебя! Люблю!» Кинулась к нему на шею, лихорадочно принялась целовать, а затем, словно разом обмякнув, примолкла в его крепких руках И заплакала. — Ты что, Луизонька, что с тобой? — встревожился Захар Евграфович. Скинул рукавицу, принялся вытирать крупные слезы с милых щек. — Почему плачешь? — Счастья! Плачут и счастья! Я счастья! Затихла под его рукой, по-детски шмыгая носиком, и дальше пошла сосредоточенной в своих мыслях и молчаливой. Захар Евграфович, озадаченный столь быстрой переменной в ее настроении, расспрашивать Луизу не стал, а когда пришли домой, сам раздел ее, уложил в постель и долго сидел рядом, убаюкивая, как малого ребенка, пока она не уснула. Выйдя из спальни, он направился к себе в кабинет, но по дороге его перехватил приказчик Евтеев и сообщил, что Агапов просит срочно прийти к нему. «А ты почему в конторе?» — спросил Захар Евграфович молодого приказчика. «Все на улице веселятся». «Мне Агапов не дозволяет» потупился Евтеев, говорит, если я шею на горке сверну, он как без рук останется. Чудит старый, Захар Евграфович покачал головой. Дуй на горку, только шею не сверни. Евтеев исчез, как растаял. Захар Евграфович усмехнулся ему вслед и пошел в контору к Агапову заранее приготовившись, что ничего доброго старик ему не скажет. Не баловал он в последнее время хозяина хорошими новостями. Так оно и оказалось. Агапов сидел на своей коляске у стола, на столе перед ним стояла большая тарелка с высокой стопой блинов, в стеклянных вазочках мед и варенье. Старик снял верхний блин со стола, обмахнул в мед и с умильной улыбочкой, ехидничая, протянул Луканину. — Слатенького не желаете, Захар Евграфович? Скушайте, сделайте одолжение, Коле милому. Старался человек, да и новость мою, которую скажу, заодно зажуете. Неважная новостишка, никуда не годная. — Говори, — Захар Евграфович нахмурился, — Не любил он, когда старик начинал ломать комедию. «Говорю!» — посерьезнее, Агапов и положил свернутый блин с медом прямо на стол. «Вчера в участке Савелий помер. Тот мужичок, которого Цезарь из-за кряжа посылал. Кашки пожевал и приставился. Чуешь?» «А теперь дальше слушай. Два дня назад Окороков из Белоярска уехал. Сказал, что по служебной надобности в губернию вызывают. Вот и получается. Хозяин из дома — мыши в пляс. А теперь соображай. Савелия на тот свет отправили, нашему сидельцу кто-то вытергу в окно просунул». Данилу умыкнули, никаких следов нету. Исправник по начальству ездит, а, может, в город веселиться отправился? Руки-то у цезаря длинные оказались. Тянется он ими к нам. А ты, Захар Евграфович, взял да и выложил Окорокову все карты. Еще и слово дал, что без исправникова разрешения даже чихать не будешь». Хоть бы со мной посоветовался. Теперь картина такая. Сидим и ждем, когда очередную пакость нам сотворят. Самим надо за дело браться. Самим. Не верю я нашему исправнику. Хоть зарежь меня, не верю. На медне с Дубовым встречался. Закинул удочку, и они кивнули. «Если надежные людишки потребуются, предоставят. Я все сказал, Захар Евграфович. Какое твое решение будет?» Прав был Агапов, будто затаенные мысли читал. Пожалел уже Захар Евграфович, что доверился Окорокову, отдал ему чертеж и бумажные копии. Одну правда себе оставил — А еще дал честное слово исправнику, что без совета с ним ничего предпринимать не будет. Сидел, ждал. Окороков больше не появился. Зато в участке помер Савелий, и помер, надо полагать, не своей смертью. И еще точила неугомонным червячком одна тревожная мысль. Кто Перегудову выдергу в окно просунул? Получается, что человек Цезаря совсем рядом, под носом находится. «Покумекай, покумекай!» Не дождавшись ответа, Агапов снова протянул свернутый блин Луканину. «А блинчик-то скушай, знатный блинчик!» Захар Евграфович сердито мотнул головой и вышел из коморки, не сказав ни слова. «Да и не знал он!» Если руку на сердце положить и честно признаться, что ему следовало говорить. В кабинете достал бумажную копию чертежа, расстелил его на столе и велел Якимычу позвать Козела Зелинского, чтобы еще раз посмотреть и точнее уяснить, где все-таки была обозначена эта самая лазня, чтобы ей провалиться в тартарары. Якимыч скоро вернулся, встал у порога и виновато опустил голову. — Не может он, Захар Евграфович, своими ногами, если только в охапке принести. — Кого нести? Куда? — не сразу понял Луканин. — Ну, этот козел! Тьфу ты! Пьяный он до изумления! И Коля милый у него в пристяжке! «Ни тяти, ни мамы, оба в стельку!» Захар Евграфович вспыхнул, как порох от сердитой искры, и выскочил из кабинета. Якимыч потешно семеня ногами едва за ним поспевал. Увидели они, прибежав на кухню, замечательную картину. За большим столом, за которым обычно обедали луканинские работники, сидели теперь двое казало Зелинский Леонид Арнольдович и Миловидов Николай Васильевич на столе красовались те же самые блины два стакана и наполовину пустая стеклянная четверть говорили выпивохи разом друг друга не слушая да что там слушать они похоже в упор и не видели друг друга «Настоящее кушанье должно таять во рту!» — гремел на всю кухню Коля Милый. «Хорошее кушанье жевать и грызть не требуется. Оно само в человеческое существо проходит, радует его и облагораживает, человеком делает!» Козелозелинский по-петушиному вздергивал лохматой головенкой, Ручки его неугомонно порхали над столом, и тонкие, пронзительно режущие слух вскрики никак не желали уступать громовому голосу Коли милого. «Так во весь день, до зашествия солнца, блаженные боги, все пировали, сердце услаждая на пиршестве общем». Внезапно он оборвал свою декламацию, сдернул с носа очки, плюнул на них и, забыв протереть, вновь насадил на прежнее место. Вгляделся в пришедших и, оттопырив указательный палец, выкинул правую ручку, вопрошая. «Сия видения физически существуют или они бесплотны? Отзовитесь!» Коля, милый, продолжая греметь о настоящем кушанье, повел суровым взглядом, чуть повернув голову в сторону порога, прервался, а затем хлестнул по столу кулаком и грозно рыкнул. — А вам, посеки, наслаждение кушанье мне доступно. Брысь отсюда! Водки не нальем, самим мало. Я кому сказал «брысь»? «Чтобы духу не было!» С Якимычем от такой картины и от таких речей едва не приключилась подучая. Открывал рот, закрывал, но ни единого звука выдавить из себя не мог. Захар Евграфович, раздувая ноздри, уже шагнул к столу, готовый надавать оплеух обоим петухам, но вдруг остановился — И неожиданно засмеялся. — Нет, дружочки, синяками от меня не отделайтесь. Я вам покажу видения физические и бесплотные. Якимыч, свистни пару ребят, и веревки пусть захватят. Якимыч так и не обретя до речи, задом выпятился из кухни. Вернулся с двумя работниками, которые выслушали хозяина, дружно хохотнули и проворно взялись исполнять порученное дело. Два собутыльника со связанными ногами были доставлены в дальний угол конюшни, уложены на жесткие объеди, а сам угол работники быстро и сноровисто заколотили досками. «Внахлёст еще планки прибейте!» — самолично проверял работу Захар Евграфович. «Чтоб ни одной щелочки не осталось!» Работники и планки прибили. Так плотно и ладно подогнали, что в огороженном углу конюшни установилась кромешная темнота. Ни Козелозелинский, ни Коля Милый ничего этого не видели и не слышали. Они безмятежно спали, один громко всхрапывая, а другой тоненько присвистывая носом. Зато пробуждение их было не безмятежным. Первый очнулся козелозелинский, Зелинский, ничего не понимая, где он и что с ним, заелозил ручками вокруг и наткнулся на чье-то тело, толкнул его. Но тело не отозвалось, попытался вскочить на ноги, но ноги были связаны. Тогда он перевернулся, выставил раскрытую ладонь, но она везде нащупывала сплошную стену, а вокруг была непроницаемая темнота. Густая, вязкая, пугающая до озноба. Остатки хмеля вылетели. В груди вызревал отчаянный крик, но козело Зелинский всеми силами пытался его сдержать. Снова пополз, нашарил безмолвное тело и принялся его трясти. Тело долго не отзывалось на его усилия, наконец хрипло выругалось. — Отстань, сучья семя! Я... я... эй, где я? Ты кто? «Где я?» Они еще долго орали в темноте, допытываясь друг у друга, кто они такие и в каком месте оказались. Луканинские работники, набившиеся в конюшню, только что по полу не катались, едва сдерживая хохот, стараясь не подать голосов и не нарушить тишину. А Зелинский, и Коля Милый, окончательно протрезвев, заревели уже на взрыв Колотились в стены и в доски, ползали в темноте, по пообъедем в маленьком пространстве и от страха теряли голову. Коле Милому показалось, что они в могиле, и он, надрываясь, заблажил «Я живой, живой!» — Меня зовут Николай Миловидов. Я не помирал. — Я тоже не помирал. Я Козела Зелинский. Неизвестно, чем бы закончилась вся эта затея, если бы не вмешалась, прибежав на конюшню, Ксения Евграфовна. Велела отбить доски и выпустить несчастных петухов на свет Божий после выговаривала брату что шутит таким образом над людьми и наказывать их непозволительно но захар евграфович забывший обо всех своих неурядицах в ответ только хохотал до слез и время от времени вскрикивал я не помирал я не помирал масленица на дворе стояла «Самое время веселиться!»